Глава 12. Крамола. «Нет пущей напасти и великого ущерба для рода, коли брат супротив брата Крамолу подлую замыслит, и окитать, спочет онную творить» из белградского судебника. Воевода Зарян Кнут, глава тайного приказа, внимательно выслушал доклад старшего гридня и призадумался. Пальцами правой руки он рассеянно перебирал листки бумаги на столе, в то время как взгляд воеводы был устремлен на висевшую на стене карту княжества, испещренную разноцветными тактическими значками. Всеволод откинулся на спинку стула и выжидательно молчал, давая начальству переварить все услышанное. «Уркамыды, говоришь?» – едва слышно проговорил Зарян «Так точно. И крепости с гарнизонами их целы?» «Да» порушены или взяты в осаду только крепости с гарнизонами других полков крамола воевода наконец переставший буршать бумажками врезал кулаком по столу он вскочил опрокинув стул и в два шага оказался подле гриня ты понимаешь сие зарян навис над всеволодом это Крамола, лютая супротив князя супротив всего государства нашего понимаю это же ох смотри всеволод Коля окажется, что это ошибка?» «Я своими глазами видел», – твердо заявил старший гридень. «Да и аппаратура все четко зафиксировала». «Да иди ты со своей аппаратурой перебил его воевода знаешь куда? Уркамыды – древний род. Никогда за ними ничего лихого не водилось. А ты?» «Факты?» «А, провались все». Воевода отошел в сторону. Замер напротив карты. «Покажи». Всеволод медленно поднялся, подошел к карте. С снял длинную указку и принялся показывать начальству места высадки противника. Затем указка быстро забегала по землям уркамыдов, отмечая на карте крепости, уже захваченные самураями. «Такую масштабную высадку невозможно было им осуществить без поддержки земли», закончил отчет старший гридень. «Надо бы еще раз все проверить», – задумчиво произнес Зарян Кнут, скрестив руки на груди. «Рот уркамыдов большой», – начал Всеволод, вернув указку на место. Многие из них проходят службу в разных полках и... «Я понял», – кивнул воевода, – «их надо срочно всех брать и пытать с пристрастием. Суки, и что удумали? Крамольники, лихаимцы, тати крежелобые!» Воеводу было уже не остановить, и на головы всех уркомыдов вместе, и на некоторых в отдельности сыпались проверенные веками народные изречения. Вся сила духа русов была в тех словах. Вся неистребимая вера в неизбежность наказания. Ах, Беловолод, ах, паскуда тряпочная! Это зарян поносил главу рода уркамыдов, воеводу шестого полка, который занимал оборону в своем уделе, ставшим сектором высадки неприятеля. Ах, охальник, ну будет тебе уже погоди! Воевода, не переставая извергать проклятие, параллельно слал срочные депеши всем ведомственным воеводам. Всевол вернулся на свое место и стал терпеливо ждать, а заодно и набираться опыта и знаний. «Вот унук еще!» Этого его допомянул первого летуна сторожевого коча Быстрый, тоже из уркамыдов. «Ведь Лишак его забери, а он мне давича посылку из именья привозил. Про хвост окаянный, всех изведу!» Палец Заряна от злости так влепил по клавиши, что она раскололась на мелкие части. «Да чтоб тебя! Чтоб всех вас! И Бала тоже!» Вот этого уркамыда Всеволод знал лично. «Младший гридень их же приказа. Ничего особенного, мелкая должность, но в свете последних событий...» «Я его лично намотаю на...» Договорить воевода не успел. Звякнул звонарь. «Господин воевода...» Старший гридень узнал голос друга. Ждана Урзора. «К вам, воевода, Вадим Ярославович Сечень». «Не томи!» «Есть!» – коротко отчеканил личный секретарь. А еще через секунду дверь шумно отворилась, и на пороге возникла массивная фигура главы воинского приказа. «Быстро он», – подумал Всеволод. «Ты это взаправду?» – сходу пробасил Сечень. «Правде ей некуда», – ответил Зарян. «Присаживайся, воевода». Сечень сел напротив старшего гридня. «Ну, чего накопали, сказывайте? Уж дюжит ты меня настращал с этими уркомыдами». Зарян, ну, сам был несколько поражен такой прыти старого вояки. Не прошло и десяти минут, как он отправил ему депешу, а этот уже прибыл. Видать, зацепило. «Обожди немного», – чуть более спокойно изрёк воевода тайного приказа. Дождемся всех». А все, опережая друг друга, в течение получаса были в сборе. Кабинет кнута наполнился тревожным гудением. Зарян обвел взглядом длинный стол, за которым собрались воеводы всех ведомств и приказов. «Вот, господа воеводы, зачем я вас собрал?» «Необходимо немедленно пресечь Крамолусу против князя и государства нашего. Для этого вам надлежит строго из моего кабинета разослать всем подчиненным вам уркамыдам. Эва как – перебил Ташко-Серый, воевода приказа путей и дорог. «Это где мне их всех сыскать?» «Будив сыскной приказ, челобитную посылать, чтоб подсобили?» Он скривил губы в усмешке, попытался заржать в голос, но его никто не поддержал. «Не надо никуда ходить!» Зарян кнут кивнул Всеволоду. «Принеси из печатного стана». Старший Гридин демонстративно встал и прошел в ближний угол, где громадой возвышался печатный станок. Взяв распечатки, он положил их перед кнутом. «Здесь Зарян накрыл кипу ладонью. Списки уркамыдов по всем ведомствам и приказам. Сейчас каждый из вас получит своих». Воевода опять кивнул Гридню, и тот стал раскладывать листки на столе. Каждый из вас, Зарян поднял указательный палец правой руки. Под моим взором отпишет приказ прибыть уркомыдом в крепость таюн. По очереди и под моим взором, еще раз повторил воевода, погрозив всем пальцем, и прошу зла на меня не держать. Сие для пользы, государевой. Ты что, нам не веришь? Сомневаешься? Да я всю жизнь верую и правду. Да мы, за князя! Очень прошу! Зарян перебил недовольные голоса. Для дела. Начнем с тебя, Вадим. Воевода воинского приказа, уже успевший изучить поданный ему список, ехидно заметил. Ловок ты, Зарян. Ты на нас на всех такие списки имеешь? Служба. Оно и верно. Вадим Сечень едва заметно дернул головой и принялся с личного коммутатора отправлять указы по полкам, где служили уркамыды. Ужо пойдет, потеха, зло шепнул воевода сыскного приказа на ухо воеводе поместного приказа. Это все доброе, коли уркамыды своих оповестить не успели. Тогда мы их тепленькими возьмем. А коли успели, так от них и след уже давно простыл, высказал сомнение воевода по местного приказа. Зарянкнут пристально посмотрел на Става Рубца. Ох прав мог оказаться воевода по местного приказа. А что, если утекли уркамыды? На то они и кромольники. Надо прежде всего перекрывать все сухопутные дороги. Дозорка следить за верхом. Вновь подал голос Става Рубец многозначительно подняв указательный палец. «Побегут! Как пить дать, тати подлые!» «Верно глаголишь воевода!» – поддержал его зарянкнут. «Так и сделаем!» «Пишите приказы воеводы!» – обратился он ко всем и перевел взгляд на воеводу приказа путей и дорог. Ташко Серый крякнул в густую бороду и тут же начертал в своей персоналке приказ о перекрытии всех сухих маршрутов в княжестве. После того, как экстренное совещание было окончено и воеводы с чувством выполненного долга начали расходиться, Зарян попросил остаться лишь воеводу воинского приказа. Впрочем, старшего гридня Кнут тоже оставил. Когда все покинули кабинет, воевода тайного приказа обратился к Вадиму Ярославичу. «У тебя все готово?» «Обижаешь?» – Пробасил Сечень. «Обе армии сведены в одну, все имеющиеся резервы в строю. А Яробой?» Заговорчески понизив голос, вопросил Зарян кнут, нависая над столом. Сечень посмотрел на все Волода. «Говори без опаски», – поторопил его Зарян. Воевода воинского приказа прекрасно знал старшего гридня. Не раз работали вместе. Но деликатность ситуации заставляла Сечиня быть осторожным. После очевидной измены уркомыдов ухо надо держать востро. Хотя этого гридня упрекнуть было не в чем, но… «Сказывай», – поторопил воеводу Зарян. «Готов наш спаситель», – негромко ответил Вадим. «На него вся надежа». «Да, это боги». Зарян Кнут устало опустился в свое кресло. «Да, это боги». «Волхвы и ведуны должны скоро начать свою работу. Вот тогда и мы», – продолжил мысль Сечень. «Думается, мне через сутки-другие пойдем». Воевода тайного приказа, понимающе кивнул. Ему уже докладывали о готовности штурмовых ведунских отрядов. «Хорошо, будем ждать». Зарян провел рукой по окладистой бороде. У меня к тебе просьба особенная, друже. Впервые зарян при подчиненных осмелился перейти на приватное обращение. Воеводы были дружны и знакомы уже больше трех десятков лет. Когда-то вместе начинали службу в ближней дружине князя. Слушаю, друже, в тон ответил Вадим, все, что могу. Возьми на Яробой моего человека. Ха, догадался Сечень. Уж не волкова ли? Воевода обратился в сторону старшего гридня. Его, с готовностью подтвердил зарян. Я так понимаю, ты его мне не в сторонние наблюдатели рекомендуешь, а, дружи? Ведаю, у тебя первый летун с Херобоя болен. Вон куда клонишь, протянул Сечень. В начальство твой гридень метит. Всеволод едва заметно дернул плечом. Собственно, он и не просился на новый броненосец. Инициатива полностью исходила от воеводы Заряна. И Гридень был сам несколько удивлен таким поворотом. Но служить Всеволод был готов где угодно и с кем угодно, лишь бы иметь возможность бить супостатов. Всеволод отменно проявил себя. Воевода тайного приказа чуть надавил голосом. «Не подведет. Да и надежа у меня на него особая». «Вижу», – махнул рукой Сечень. «Я не девка, не надо меня уговаривать. Однако Яробой у меня ныне под воеводой секирой ходит. Он его и до ума доводил». Испытания, какие положено, все учинил. А разве его собственная секира не готова? Ишь ты, лукаво улыбнулся Сечень на вопрос кнута. И про то ведаешь. Служба. Ладно, у секиры и впрямь свой броненосец уже в деле, и он своим стариком дорожит. Да и имя опять же. И коли ты, друже считаешь, что сие для пользы дело, пусть твой грязень вступает в командование Яробоем. Добро. Сговорились, стало быть. Зарян встал из-за стола и протянул руку. Сечень для порядка помедлил секунду, а затем тоже поднялся и пожал протянутую руку друга. Сговорились, Зарян. Всеволод при виде стоявших воевод проворно вскочил следом, подобрался. Встреча была окончена. Воевода воинского приказа коротко кивнул старшему гридню и направился к выходу. Под его добротной фигурой заскрипел старый паркет кабинета. Зарян, Кнут и Всеволод проводили воеводу взглядом. «Ну, Всеволод, отправляйся». Нарушил молчание воевода, когда засечением закрылась дверь. «И смотри у меня!» Массивный кулак завис в воздухе. «Без победы лучше тебе не возвращаться!» Как и было оговорено, вечером друзья встретились в корчме «Медвежья кровь». Завид и Чеслав пришли первыми, заняли дальний стол у окна. Пробегавшая мимо девушка в ярком платье положила перед ними быстрок. Не глядя в него, Завид заказал литровый кувшин темного пива. Чеслав последовал его примеру. Девушка удалилась, а вскоре появилась с кружками и кевшинами. К этому времени они уже успели изучить быстрок и выбрать блюдо для себя. Девушка все запомнила, улыбнулась широко и убежала. Они сидели молча и потягивали пиво из глиняных кружек. На обратной дороге наговорились вдоволь, обсудив предстоящий поход. Только одно волновало завида, и он все-таки решился спросить. «Почему избор так странно отреагировал на имя моего учителя?» «Коляда-то?» – оторвавшись от кружки с пивом, спросил Вячеслав. «Учти, это и мой первый учитель тоже. А дело тут простое. Коляда и сбор в давние времена дружили, входили в большой совет. Коляду, кстати, прочили место Верховного Волхва. А он куда-то исчез, никому ничего не сказав. Оказывается, странником заделался». «Вот, значит, как тесен мир» – удивился за вид и уткнулся в свою кружку. Вскоре в корчме появился старший гридень Волков в сопровождении высокого статного мужчины в красном длиннополом мундире под поясанным белым ремнем с железной пряжкой, на которой была изображена человекоподобная змея, держащая в руках голубой кристалл. Заметив ведунов, Волков тут же направился к ним, по пути остановил девушку-подавальщицу и сделал заказ. Плюхнувшись на скамью напротив Числава, Всеволод устало потянулся и заметил. «Я думал, этот день никогда не закончится». Напротив завида сел незнакомец в красном кафтане, но ведун сразу определил в нем нордуса. К ним он относился настороженно, так что не спешил рот раскрывать. «Город переполнен, как бочка с солеными огурцами. Люди все переполошенные, напуганные, съехали со всех концов княжества и продолжают пребывать. Скоро город лопнет, как переспелая тыква», – заговорил Волков. «Всем отчего-то кажется, что стены Белграда смогут защитить их от самураев. Растет паника. Нам просто необходима срочная победа». Может быть, локальное, но способная стравить пар с этого чайника иначе все взорвется. Рядом со столиком появилась девушка с подносом и поставила перед волковым и незнакомцем в красном покружке пива. Спасибо! поблагодарил он и сдержанно улыбнулся. Остров встает вопрос с продовольствием. На складах на несколько лет вперед продуктов, но в условиях возросшей людской массы продукты тают с катастрофической скоростью. Тыловой приказ уже разослал грузовики по окрестным деревням да опубликовал декрет о повышении продовольственного налога для крестьян. Свободных мест в городе нет. Все дома и квартиры заняты. На посаде та же картина. Приезжих местные дельцы обирают дорого. Квартиры поделены на локти и сдаются по квадратам. Просто нашествие саранчи какое-то. Повысилось число краж и уличных убийств с ограблениями. Растет мародерство. Нужно срочно, чтобы ситуация устаканилась, иначе у нас будет бунт». «А мы сегодня были на Большом Совете», – сказал Числав. «С каких это пор на Большой Совет собирают ведунов?» – удивился незнакомец. «Кстати, Завид – это Ждан». «Ждан – это Завид», – спохватился Числав и представил их друг другу. «Дело все в том, что были сформированы три штурмовых стяга из ведунов, и завтра мы отправляемся на землю уркамыдов. Задачу нам поставят на месте, но думаю, что предстоит много интересного». «Это уж точно», – оживился Волков. «Интересного будет немало». Надо вышибить заразу с нашей земли. Меня вот к определили». Завид сидел и слушал разговоры друзей. Ему мало что было понятно. Большая часть всей застольной беседы была завязана на реалиях чуждой ему жизни, в которую он оказался насильно погружен с головой. Но он все же старался все слушать и побольше запоминать. Мало ли что может потом пригодиться. «Как? А разве Ерабой не уничтожили вражь Тати? удивился Чеслав. Это мы нарочно слух такой пустили. Специально, чтобы до прихвостней самурайских дошло. Тайный приказ знает о существовании разведывательной сети супостатов внутри княжества. Большая часть агентов находится под постоянным присмотром. Им регулярно скармливается лапша. Яробой пострадал, но наши умные лбы уже привели его в порядок. Испытания уже прошли. Надеюсь, этого хватит, чтобы надрать задницы железным маскам. На последних словах лицо Волкова растянулось в хищной ухмылке. Хотелось бы в это верить. Надо не просто им задницы надрать, а так наподдать, чтобы потом неповадно было. Не смог удержаться и произнес завид. Молодец, правильно мыслишь, одобрил Волков. Эх, если бы был жив старый князь. Многие проблемы отошли бы в сторону, если бы народ знал, что у власти стоит сильный и мудрый князь. А что молодой княжич? С интересом спросил Чеслав. Игорь Батькович в бой рвется. Молод он и горяч. Только вот нет у него пока авторитета такого, как был у его батюшки заявил Ждан. Народ простой пока недовольно ропщет, что мол, в такую годину и мальчишка на столе княжьем. Это ли не поражение готовое? Думаю я, что неспроста такая волна поднимается. Шептуны по улицам ходят и подговаривают людей, слухи пускают. Недавно вот еще смешнее разговор был. Бают людишки, что дескать князя Ярослава убили люди воеводы Кнута, поскольку он сам метит на княжье место. Поклеп напрасно фыркнул Волков. «Так-то оно так, да только что с простых людей возьмешь?» «Неужто верят?» – перебил завид. «Есть и такие, им только лясы точить. Слушают, развесив уши, да передают дальше. А в свете того, что воевода наставником стал для юного князя, то это еще больше утверждает их в подозрениях. Да ладно, люд простой, что с них взять? Темные, необразованные, ремесленники. Но и умные лбы уже заражены этими идеями». Да и Дума Боярская очень недовольна тем, что столько власти сосредоточено оказалось в руках зарянок нута. Пока мы сваримся друг с другом, самураи уже землю нашу топчут. Мне бы этих шептунов, да впыточную, я бы им небо в драгоценных камнях показал, Зло усмехнулся Волков и сделал добрый глоток пива. «Ты хотя бы раз впыточной работал?» – не поверил Гридню Ждан. «Для такого случая сделал бы исключение и освоил бы новую профессию». «Да, палачи никогда без работы не останутся. Правильно рассуждаешь». Завид вслушивался в неторопливую беседу друзей. Как же тепло и уютно было в их компании, словно у горящего очага в родной деревне. Как же они счастливы, что есть друг у друга. Вот что называется настоящая дружба. А он одинок. У него никого не осталось. Ему отчаянно захотелось стать одним из них. Равным. Достойным дружбы этих замечательных людей. «Кстати». «А кто-нибудь знает, что с Булятой Рыжим?» – спохватился Числав. «Как-никак наш старый товарищ, интересно все же знать его судьбу, хоть он и стал надменным петухом». «Он присутствовал при убийстве князя, но ничего не сделал, чтобы его спасти», – сказал Волков. И в его устах это звучало страшнее любого ругательства. «Слабоват в коленках оказался Булята», – произнес Ждан. По первости его подозревали в предательстве. И сразу после того, как вышел из госпиталя, его взяли под стражу. Впытошно он ничего интересного не рассказал. И правда, просто трус, а не предатель. Его отпустили, но на всякий случай поставили охрану присматривать. Судя по последним отчетам, заперся у себя в квартире и пьет, как сапожник. Он ведь не только князя не смог спасти, но и дочку его старшую. На его глазах всех и порешили. А он... «А этот Булята, он телохранитель, что ли?» – спросил Завид. «Да какой там, скажешь тоже», – зловеще осклабился Чеслав. «Писарчук!» «Личный секретарь покойного князя». «Росли мы с ним вместе», – добавил Ждан. «После того, как я у избора появился, все время в их компании крутился. Сдружились. А он, как стал секретарем самого князя, нос задрал выше тучи и перестал общаться с нами, разве что только посредством официальных писем и уведомлений». «Гниль человек оказался», – оценил Ждан. «Но если он всего лишь секретарь, то стоит ли его осуждать, что он не смог защитить князя?» «Он же не дружинник и не телохранитель», – высказался Завид. На него так посмотрели, что он понял, что сморозил глупость, за которую ему тут же стало стыдно. Он уткнулся носом в свою кружку с пивом и предпочел больше в беседу не встревать. Впрочем, разговор медленно стихал. Больше не говорили о делах военных и общественных. Повспоминали былые подвиги, порассуждали о женщинах. Выпили еще по нескольку кружек пива. Завид чувствовал, что ему уже хватит. Пиво в медвежьей крови было вкусным и забористым. Обстановка уютная. Уходить совсем не хотелось. Но завтра им предстоит взойти на борт боевых ладей. А там одним богам известно, что будет. Так что пора и честь знать. Когда они вышли из корчмы, было уже далеко за полночь. Улицы были освещены фонарями и выглядели сказочно. Завид невольно залюбовался. Иш, красуются!» Гридень обвел взглядом светлую улицу. «Враг у ворот. А не тут!» «Завтра его потушат», – икнув, ответил Ждан. «Указ уже подписан. Будет темно и тихо». Покосившись еще в сторону фонарей и ярких витрин, стали прощаться, обниматься. Волков с Урзором сели в летучку и укатили по своим надобностям. Впрочем, ведуны тоже последовали их примеру. Развалившись в креслах летучки, они задремали подмерное постукивание счетчика.